Начнем сначала. Спешить некуда, за навески я задернула. Лежа с закрытыми глазами, я перебираю наши путешествия. Картину за картиной, разговор за разговором. Взрыв радости, когда он спросил меня, «Хочешь поехать со мной в Грецию?» И все же я колебалась. Жан-Шарль уговаривал. Он считал, что я в подавленном состоянии. К тому же я дала согласие на то, чтобы показать Катрин психологу. Он полагал, что в моё отсутствие им будет легче наладить отношения. Проделать путь до Афин в каравелле, обидно говорил папа. А я люблю реактивные самолёты. Машина резко взмывает в небо. Я слышу, как рушатся стены моей тюрьмы, моей узкой жизни, сстнутой миллионами других, о которых мне ничего не известно. Громады городских ансамблей и крохотные домики отступают, Я лечу поверх всех заграждений, освобождённая от силы тяжести. Над моей головой разворачивается беспредельно голубое пространство, под ногами стелются белые пейзажи, ослепительные и несуществующие. Я вне их, нигде и повсюду. И отец принялся рассказывать о том, что он мне покажет о предстоящих нам совместных открытиях, а я думала, мне нужно открыть тебя. Пасадка. Тёплый воздух, смешанный запах бензина, моря и сосен, чистое небо, вдалеке холмы, один из которых называется Гимет. Пчёлы собирающие добычу на алеловой земле, а папа переводил надписи на фронтонах домов. Вход, выход, почта. Мне нравилось детское ощущение таинственности языка, возрождавшееся во мне при виде этих букв. Нравилось, что, как в детстве, смысл слов и вещей приходил ко мне через папу. «Не смотри», — говорил он мне на автостраде. Несколько разочарованный тем, что она заменила старую в ухабах дорогу его молодости. «Не смотри, красота храма неотделима от пейзажа. Чтобы оценить всю его гармонию, на него следует смотреть с определенного расстояния, не ближе и не дальше. Наши соборы волнуют издалека так же, А иногда и больше, чем вблизи. А тут совсем по-иному. Эти предосторожности меня умиляли. И в самом деле, Профинон на вершине холма был похож на гипсовые репродукции, продающиеся в магазинах сувениров. Никакого величия. Но мне это было безразлично. Мне было важно ехать рядом с папой в оранжево-серой ДС, у этих греческих такси странные цвета. Черносмородиновый щербет, лимонного мороженого и знать, что впереди 20 дней. Я вошла в комнату гостиницы, разложила вещи, не чувствуя себя в роли туристки из рекламного фильма. Всё, что со мной происходило, было подлинным. На площади, которая выглядит как гигантская терраса кафе, папа заказал для меня вишнёвый напиток, свежий, лёгкий, кисловатый, по-детски восхитительный. И я изведала смысл слова, читанного в книгах — счастье. Я знавала радость и удовольствие, наслаждение, мелкие триумфы, нежность. Но эта гармония голубого неба и отдающего ягоды питья, прошлого и настоящего, слитого воедино в дорогом лице, и душевного мира во мне, это мне было неведомо, разве что по далеким воспоминаниям детства. Счастье это точно самоутверждение жизни в собственной правоте. Оно обволакивало меня, когда мы ели барашка на вертеле в таверне. Видна была стена акрополя, купающаяся в оранжевом свете, и папа говорил, что это светотатство. А мне всё казалось красивым. Мне нравился аппетитный вкус смолистого вина. "Ты идеальный спутник", говорил папа с улыбкой. Он улыбался на завтра, на акрополе, потому что я ревностно слушала его объяснения: сима, мутулы, гуты, абака, эхин, шейка капители. Он обращал моё внимание на лёгкий изгиб, смягчающий жёсткость горизонтальных линий, наклон вертикальных колонн, их округлость, тончайшую изысканность пропорций. Было прохладно, ветренно, безоблачно. Вдали я видела море, холмы, Сухие домики цвета пеклеванного хлеба. И голос папы лился на меня, мне было хорошо. "Западу многое можно поставить в упрёк", говорил он. "Мы совершили крупные ошибки, и всё же человек здесь реализовал и выразил себя с полнотой, не знающий себе равных. Мы наняли машину. Мы посещали окрестности и ежедневно перед заходом солнца поднимались на акрополь. «Пникс» или «Лековид». Папа отказывался пойти в новый город. Там не на что смотреть, говорил он мне. Вечером он вел меня по совету старого друга в маленькое типичное бестро. Пещеру на берегу моря, убранную рыбацкими сетями, раковинами, корабельными фонарями. Это куда забавнее, чем большие рестораны, которые обожает мать. По мне, это была обычная ловушка для туристов, не хуже и не лучше всякой другой. Только вместо элегантности и комфорта здесь продавали местный колорит и затаённое чувство превосходства над теми, кто по протоптанной колее устремляется в роскошные отели. Идея рекламы была бы «не будьте как все» или «место, не похожее на все другие». Папа обменивался по-гречески несколькими словами с хозяином. Тот вёл нас на кухню, поднимал крышки котелков. Он поступал так со всеми клиентами, но каждый при этом считал, что ему оказана особая привилегия. Они тщательно разрабатывали меню. Я ела с аппетитом и безразличием. Голос Марты: "Лоранс, ты должна что-нибудь съесть". "Я сплю, оставь меня в покое". "Хотя бы чашку бульона, я приготовлю тебе бульон". Она мне помешала. На чём я остановилась? Дорога в Дельфы. Мне нравился жёсткий, светлый пейзаж, резкое дыхание ветра над летним морем. Я не видела ничего, кроме камней и воды. Оставалась слепа ко всему, что мне показывал отец. Его глаза, глаза Катрин, мир видится им по-разному, но полным красок, волнующим. А я рядом с ними и слепа. "Взгляни", говорил он мне. "У этого воскресения дорог Эдип убил Лая". Это случилось вчера. Эта история касалась его лично. Пещера Пифии, стадион, храмы, он объяснял мне каждый камень. Я слушала, я старалась изо всех сил, чётная. Прошлое не оживало. Я уже слегка устала удивляться, вскрикивать возничий, потрясающе, а? Да, красиво. Я понимала, чем может пленить этот высокий мужчина из зелёной бронзы, но потрясения не испытывала. Это рождало во мне чувство неловкости, угрожение совести. Я предпочитала часы, которые мы проводили в маленьких бистро, разговаривая за бутылкой Узо. Он говорил мне о своих давних путешествиях, как ему хотелось, чтобы Доминика ездила вместе с ним, и мы тоже, когда подросли. подумать только. Она видела Бермуды и Америку и не видела Греции и Италии. И всё же она переменилась к лучшему, сказал он мне. Может быть, от того, что ей был нанесён жестокий удар, не знаю. Она стала более зрелой, шире, мягче, стала судить умнее. Я с ним не спорила. Я не хотела лишать бедную маму тех крох дружбы, которые он ей уделял. С чего же нужно начать, чтобы раскрутить нить времени? С Дельф? Мы сидели в кафе над долиной. За широкими стеклянными окнами угадывалась ясная холодная ночь. Мириады звезд. Играл маленький оркестр. Было полно народу. Американские туристы, две супружеские пары, остальные местные. Влюбленные, компания молодых парней, целая семья. Одна девочка лет 3-4 вдруг принялась танцевать. Крохотная, темноволосая, с огромными чёрными глазами, в жёлтом платье, которое колокольчиком раздувалось вокруг её колен, в белых носочках, она кружилась, подняв руки, в экстазе точно обезумев. Она была во власти музыки, захвачена, ослеплена, опьянена, преображена. Жирная и добродушная Её мать болтала с другой толстухой, покатывая взад-вперёд коляску с младенцем. Нечувствительная к музыке, к ночи, она время от времени бросала на маленькую Минаду каруй и взгляд. Ты видел девчушку? Очаровательна, сказал Папаров надошно. Очаровательная девочка, которая превратится в такую вот матрону. Нет, не хочу. Или я выпила слишком много узо. Я тоже была зачарована этим ребёнком, которого зачаровала музыка. Пусть будет нескончаемым это мгновение восторга. Пусть не растёт маленькая танцовщица. Пусть она кружится вечно, а я буду вечно смотреть на неё. Я отказывалась забыть о ней. Стать вновь молодой женщиной, которая путешествует с отцом, и отказывалась думать, что в один прекрасный день она станет похожей на мать. и даже памяти не сохранит о том, как была прелестной meninaдой. Малютка, приговорённая к смерти, к чудовищной смерти заживо, жизнь убьёт её. Я подумала о Катрин, которую убивали сейчас. Внезапно я сказала: "Я не должна была соглашаться вести Катрин к психологу". Папа взглянул на меня удивлённо, меньше всего он сейчас думал о Катрин. "Почему ты думаешь об этом?" Я часто об этом думаю. Я тревожусь. На меня оказали давление, и я сожалею, что согласилась. Вряд ли это нанесёт ей ущерб, сказал папа невыразительным голосом. Ты послал бы меня к психологу? Ну, нет. Ну вот, видишь? Да, в общем, я не знаю, не было нужды. Ты была очень уравновешенной. К 45-му я в достаточной мере утратила почву под ногами. Было от чего. А сейчас ни от чего. Есть, я полагаю, что есть. Вполне нормально, что у человека возникает чувство ужаса, когда он начинает познавать мир. Так было во все времена. Значит, успокаивая его, делают а нормальным, сказала я. Я вдруг поняла, что это необыкновенно ясно. Меня как громом поразило. Под предлогом избавления от сентиментальности, беспокоившей Жан-Шарля, её исколечит. Мне хотелось завтра же вернуться, отнять её у них. Я тоже предпочитаю, чтобы люди выкручивались собственными силами. В глубине души я считаю, только не повторяй этого. скажут, до чего старик отстал. Я считаю, что вся эта психология шарлатанство. Ты найдёшь Катрин точно такой же, как оставила её. Ты думаешь? Убеждён. Он принялся говорить об экскурсии, которую запланировал на завтра. Он не принимал всерьёз моих тревог, естественно. А я не так уж интересовалась древними камнями, которые привлекали его. Было бы несправедливо с моей стороны на него за это сердиться. Нет, струна оборвалась не в Дельфах, В Миккенах? Может быть, это случилось в Миккенах? Но ну, в какую минуту? Мы вскарабкались по каменистой дороге, ветер вздымал вихри пыли, и вдруг я увидела эту дверь двух обезглавленных львиц и почувствовала, было ли то потрясением, о котором говорил мне отец? Я бы скорее сказала, смятением. Я прошла по царской дороге, я увидела террасы, стены, пейзаж, расстилавшийся перед Клеменнойстрой, когда она ожидала возвращения Агамемнона. Мне чудилось, что я отторгнута от себя. Где я? Я не принадлежала веку, когда люди спали, ели, ходили по этому ещё не тронутому временем дворцу. А моей жизни сегодняшней не было дела до этих развалин. Что такое развалины? Ни настоящее, ни прошлое, но и не вечность тоже. Настанет день, когда они исчезнут, я говорила себе, как это прекрасно. У меня кружилась голова, я чувствовала, что меня подняло, понесло, закачало, смело, я была превращена в ничто. Мне хотелось вернуться на туристическую базу и провести день, читая детективные романы. Группа американцев фотографировала. "Какие варвары", сказал папа. "Фотографируют, чтобы не смотреть". Он говорил мне о микенской цивилизации, о величии атридов, об их падении, предсказанном Кассандрой. Раскрыв путеводитель, он уточнял каждый клочок земли. И я подумала про себя: в сущности, он делает то же самое, что туристы, над которыми он смеётся. Он пытается приобщить к своей жизни руины храма, который ему не принадлежит. Они наклеят фотографии в альбом, будут показывать его друзьям, а он унесёт в голове картины с соответствующими подписями и отведёт им надлежащее место в своём внутреннем музее. У меня не было ни альбома, ни музея. Я наткнулась на красоту и не знала, что с ней делать. На обратном пути я сказала папе: "Завидую тебе". "Почему? Всё это так много для тебя значит, а для тебя?" А вид у него был разочарованный, и я быстро ответила: "Для меня тоже. Но я понимаю хуже. Не хватает культуры. Прочти книжку, которую я тебе дал". "Прочту". Даже если бы я её прочла, говорила я себе, меня не потряс бы тот факт, что имя Атрея было обнаружено на табличках в Каппадокии. Я не могла бы ни с того, ни с сего увлечься этими историями, о которых ничего не знаю. Нужно долго жить с Гомером, с греческими трагиками, путешествовать, иметь возможность сравнивать. Я чужда всем этим умершим столетиям, они меня подавляют. Женщина в чёрном вышла из сада, сделав мне знак. Я приблизилась. Она протянула руку, что-то бормоча. Я дала ей несколько драхм и сказала папе: "Ты видел кого? Нищенку. А на ней нищенка. Она крестьянкой, даже не старая. Это ужасно. Страна, где крестьяне нищнствуют". "Да, Греция бедна", говорил папа. Когда мы останавливались в каком-нибудь городишке, меня часто стеснял контраст между непомерной красотой и непомерной бедностью. Папа однажды заметил, что людям, живущим бедно в селениях Сардинии и Греции, благодаря тому, что они не знают денег, доступны ценности, утраченные нами, и суровое счастье. Но не у крестьян Пелопоннеса, ни у женщин, дробивших камень на дорогах, ни у девочек Тащивших слишком тяжёлое вёдра, отнюдь не было написано счастья на лицах. Я старалась не обращать внимания. Мы приехали не для того, чтобы расжалобить себя их видом. Но мне бы всё же хотелось, чтобы папа назвал точно место, где он видел людей, удовлетворённых собственными лишениями. В Теринфе, в Абидавре минутами я испытывала то же волнение, что и в Миккенах. В ночь, когда мы приехали в Андрецену, я от души радовалась. Было поздно, машина долго тряслась у самого края пропасти, по ухабам дороги, освещенной луной. Папа вел с сосредоточенным видом. Нас обоих клонило ко сну, мы устали, и нам казалось, что мы одни в целом мире, надежно защищены от всех опасностей в нашем движущемся доме, Мягко светилась приборная доска, а фары расчищали нам путь в полумраке. Здесь есть очаровательная гостиница, сказал мне отец. Деревенская, чистенькая. Было 11, когда мы остановились на центральной площади перед постоялым двором. ставни были закрыты. Это не гостиница господина Крестополуса, сказал он мне. Поищем. Мы блуждали пешком по пустынным улочкам. Ни огонька в окнах, ни одной гостиницы, кроме той на площади. Папа постучал в дверь, позвал. Никакого ответа. Было очень холодно. Перспектива спать в машине не казалась заманчивой. Мы снова принялись кричать и стучать. По улице издалека к нам бежал человек из синя-черной волосы и усы, Ослепительно белезны рубашка. Вы французы? Да. Я услышал, что вы кричите по-французски. Завтра базарный день, гостиница переполнена. Вы хорошо говорите по-французски? Ну, не так уж хорошо, но я люблю Францию. Он улыбался улыбкой столь же ослепительной, как и его рубашка. Гостиница господина Крестопулуса давно не существует, но он найдёт нам ночлег. Мы пошли следом за ним, и я была в восторге от наших приключений. С Жан-Шарлем такого никогда не дождешься. Всегда уезжаешь и приезжаешь в положенный час, и номера он заказывает всегда заранее. Грек постучал в дверь, в окне показалась женщина. Да, она была согласна сдать нам две комнаты. Мы поблагодарили провожатого. «Мне так хотелось бы повидать вас завтра утром, чтобы поговорить о вашей стране», — сказал он нам. «Охотно где?» «На площади есть кафе». «Условились. В девять часов. Вам подходит?» «Конечно». В комнате с полом из красных плиток я спала сном младенца под грудой одеял, пока меня не разбудила рука отца на плече. «Нам повезло. Сегодня базарный день. Не знаю, как ты, а я обожаю базары». «Я буду обожать сегодняшний».